энтузиазм определение частое ощущение или активная демонстрация состояния эмоционального подъема, категории связанные с идентичностью связанные с взаимодействием схожие качества пылкость бьющая ключом энергия возбудимость радостное возбуждение чрезмерная активность Возможные причины синдром дефицита внимания и гиперактивности СДВГ, креативность и увлеченность, свободолюбие, необычайная энергичность, любопытство, незрелость, оптимистичный взгляд на мир, жажда действий или приключений, экстравертность, желание добиться результата и проявить себя перед окружающими, персонаж принимает лекарство или соблюдает диету. Персонаж обладает высоким интеллектом и постоянно ощущает недостаток стимулов. Связанное поведение. Персонаж предпочитает быть частью группы. Заразительный смех. Быстрая речь. Персонаж прикасается к собеседнику ради усиления воздействия. Внешние проявления нетерпеливости. Персонаж действует, не подумав. Персонаж дает согласие, принимая решение необдуманно. Персонаж организует веселые мероприятия и встречи. Персонаж заряжается энергией от музыки и людей. Персонаж добровольно вызывается помочь, независимо от того, что нужно сделать. Персонаж отдает всего себя проекту, который вызывает восторг. Персонаж генерирует множество идей и озвучивает их. Персонаж демонстрирует гордость за свой город, спортивную команду, страну и так далее. Персонаж проявляет нетерпеливость, если окружающие тяжелы на подъем или медленно действуют. Персонаж без умолку говорит об объекте, вызывающем энтузиазм. Персонаж быстро приходит в себя после отрицательного опыта. Персонаж вовлекается в проекты своего сообщества. Попытки завоевать внимание людей и заразить их энтузиазмом. Персонаж сосредоточен на будущем больше, чем на прошлом. Персонаж наслаждается моментом. Персонаж задает вопросы. Персонаж часто улыбается. Персонаж активно ввязывается в борьбу и склоки. Желание увидеть и испытать новое. Персонаж дарит окружающим чувство значимости, радостно приветствуя их. Персонаж быстро завязывает дружеские отношения. Персонаж много жестикулирует. Персонаж не всегда осознает личные границы. Движение, высвобождающее энергию. Персонаж качает ногой, барабанит по столу и так далее. Персонаж говорит громко, шумно. Персонаж торопливо и небрежно выполняет обязательства, которые не вызывают энтузиазма. Связанные мысли «Мы будем лучшими участниками парада!» «Нас ждет замечательная прогулка на лодке, скорее бы выходные!» «Невероятная организация! Мне не терпится узнать, чем я могу помочь!» «Вы посмотрите на нападающих! Наша команда победит!» Связанные эмоции Уверенность в себе, желание, приподнятость, счастье, оптимизм. Положительные аспекты. Энтузиасты — люди, увлекающиеся. Какую бы идею или организацию они не поддерживали, они верны ей, при этом зачастую находятся на второстепенных позициях или берут на себя обязанности, от которых отказываются все остальные. Их рвение заразительно, а испытываемая ими ажиотация может оказаться катализатором, способным подтолкнуть нерешительных людей к действию. Отрицательные аспекты. Персонажи, которым свойственен энтузиазм, могут быть страстно увлеченными, но избегать тщательного обдумывания. Испытывая восторг от предвкушения предстоящих событий, они могут иметь нереалистично радужные представления, игнорировать недостатки и тревожные сигналы. Иногда окружающие считают этих персонажей легкомысленными и простоватыми, не воспринимают их всерьез. Энтузиасты могут прийти в такое возбуждение, что будут готовы взять полностью на себя контроль над проектом, а это может вызвать трение с другими членами команды. Пример из кино. Бадди, эльф, встречает каждый день с энтузиазмом. Он быстро приходит в себя после новости, что он не настоящий эльф, и отправляется на поиски своего отца в странном и удивительном Нью-Йорке. Дополнительные примеры из сериалов и кино. Барни Файв, шоу Энди Гриффита. Род Титвелл, Джерри Магуайр. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жесткость, заносчивость, сварливость, безответственность, терпеливость, пессимизм, темпераментность. Сложности для персонажа-энтузиаста. Персонаж участвует в мероприятиях, где демонстрация эмоций приносит вред, игра в покер и так далее. Персонаж узнает, что объект его энтузиазма не такой, каким казался. Персонаж оказывается единственным энтузиастом в компании скептиков и зануд. Персонаж активно поддерживает организацию, которую большинство людей считают мошеннической.